от африканской Евы до Банских бичей. Джонатан Кингтон уникальным образом сочетает в себе зоолога и художника мирового класса. Он авторитет мирового значения по африканским млекопитающим, и его шеститомный труд «Млекопитающие Африки» с его собственными изысканными иллюстрациями после долгого вынашивания — появился на свет в 2013 году. Эта рецензия на его книгу «По теории эволюции человека», опубликованную под заглавием «Self-Made Man и его погибель», вышла в Times Literary Supplement 26 марта 1993 года. Мы несем внутри себя чудеса, которых ищем вне себя. В нас «Вся Африка с ее чудесами». Сэр Томас Браун. «Из Африки исходит кроткая мудрость, вневременное видение, которое проникает сквозь капризную моду, не стоящую запоминание эфемерность современной культуры и того, что волнует современного человека». Глазами художника и умом ученого и энциклопедиста Джонатан Кингтон всматривается глубоко в прошлое. А если достаточно пристально всматриваться в прошлое человечества, вы неизбежно доберетесь до нашего родного континента — Африки. Он родился там, и так совпало, что там родился и я, хотя мы оба подпадаем под нелепые, и справедливо высменное им название кавказской расы. Но, как напоминает нам Кингтон, где бы мы, каждый в отдельности, не родились и какова бы ни была наша раса, мы все африканцы. А также, независимо от расы и вкусов, мы все современные люди — но это означает не то, что мог бы под этим подразумевать историк искусства или литературный критик. В дальнозорной оптике Джонатана Кингтона современная эра началась от 100 тысяч до четверти миллиона лет назад, ведь именно тогда черепа утратили свои массивные швы и надбровные дуги и приобрели тонкокосную грацильность, общую для всех современных рас. Существуют две истории исхода из Африки. Одна несомненная, другая спорная. К предполагаемой поздней миграции, спорной, я еще вернусь чуть погодя. Участниками первого великого похода из Африки от полутора до двух миллионов лет назад были массивные низколобые эректусы. Они достаточно отличались от нас, чтобы классифицироваться как отдельный вид Homo erectus, их останки находятся на Яве и в Китае, в Ираке и Израиле, как и, разумеется, на их родном африканском континенте. У них были мощные надбровные дуги, а их мозг, продолговатый, покатый черепной коробки, был заметно меньше нашего. У них имелись каменные орудия, а также, вероятно, деревянные, костяные и роговые, и они рано открыли пользу огня. До исхода эректусов история человечества сводится к одной только Африке и вымершему роду австралопитеков, южных обезьян. В этом нет серьезных сомнений. Мы — африканские обезьяны. Джонатан Кингтон, зоолог и натуралист, больше всего известный как непревзойденный мастер биологической иллюстрации. После его семитомного атласа эволюции в Африке, восточноафриканские млекопитающие, коллекционеры стали гоняться за его карандашными рисунками. Его остров Африка не только является важным трактатом по биогеографии, но и показывает яркий талант автора-художника. Он также одаренный скульптор, как фигуративный, так и абстрактный. И не будет натяжкой сказать, что он видит эволюцию как скульптора, чьи руки вылепили кости наших предков. В ходе индивидуального развития, как и в ходе эволюции, гены отвечают за то, будет ли поверхность кости сточена или надстроена. Технические подробности этой перестройки аналогичны работе скульптора с гипсом. Когда поверхность необходимо надстроить, активные клетки облепляют ее костными солями. Эти клетки называются остеобластами, от греческого «бластос» — росток или почка. Напротив, Остокласты от греческого класто сломать это разъединяющие клетки, которые в буквальном смысле сгрызают поверхность. Подобные сложения и вычитания крайне избирательны там, где они имеют место. В его словесных картинах тоже безошибочно усматривается твердая рука художника. В моем собственном случае Любопытство насчет происхождения человека зародилось не в классе, лаборатории или библиотеке. Оно зародилось там, где я вырос, в Африке. В ландшафтах моего детства все еще витало эхо отрева вымерших стад, и я наслаждался тем же ветерком над озером, который овивал захотевших попить охотников миллионы лет назад. То были не воды, которые осушают поисках пищи для науки, и не поля, которые перепахивают ради данных, а земля, в которой я был лишь самым недавним малолетним обитателем». А вот как он резюмирует источники генетического разнообразия. «Если дети Адама и Евы ныне отличаются друг от друга, то причиной тому отчасти рекомбинация а отчасти бесчисленные крохотные изменения в химии наших генов, которые происходили после давно забытых любовных игр наших предков под африканской луной. Он не стыдится очевидной аллюзии на эдемский миф. Вводя свою тему "self-made man", он отождествляет технологии с плодом древопознания. И он привержен теории африканской Евы. Это популярное название второй теории исхода из Африки, спорной. Я потрачу немного времени на эту интересную теорию, поскольку она не так надежно доказана, как считает Кингтон. А нам нужно решить, влияет ли это на ценность его книги. Эта теория, согласно которой все азиатские потомки первоначально вышедших из Африки эректусов вымерли, а все нынешние люди происходят от единственной женщины, жившей в Африке менее четверти миллиона лет назад. Потомки этой африканской Евы распространились из Африки примерно в последнюю пару сотен тысяч лет. Как можно проверить такую гипотезу? Хотя срок в сотню тысяч лет краток в геологических масштабах, те времена невообразимо далеки от нас по обычным историческим меркам. Даже если язык тогда уже существовал, что спорно, устных традиций такой древности не могло сохраниться в силу ненадежности речевого общения между поколениями. Мы помним кое-какие обрывочные сведения о мире, в котором росли наши родители. Возможно, даже наши деды. Но более ранняя история теряется, как слова при игре в испорченный телефон. Письменные свидетельства простираются чуть-чуть дальше, но именно что лишь чуть-чуть. Письменности самые больше несколько тысяч лет, а Ева жила если она вообще существовала сотни тысяч лет назад. Традиция ДНК гораздо сложнее. Она намного точнее, чем языковая традиция. Некоторые памятники ДНК сохранились со времен общего предка всего живого, а точность копирования ДНК далеко превосходит самого пунктуального переписчика. Наша ДНК, как фамильная Библия, тщательно переписанная во все наши клетки при рождении, и ошибки в ней редки, но у нее есть один недостаток — секс. Отцовские и материнские тексты перемешаны до неразличимости. Всего несколько десятков поколений назад ваши и мои предки сливаются в одних и тех же немногочисленных лицах и становится трудно разобраться в миграциях и диаспорах, которые мы пытаемся реконструировать. Однако есть параллельная линия традиции ДНК, которая, к счастью, свободна от сексуального загрязнения. Митохондриальная ДНК. Митохондрии — это крошечные самовоспроизводящиеся тельца, которых тысячи в каждой нашей клетке. Они почти наверняка являются прямыми потомками свободно живущих бактерий, хотя они тесно и неотъемлемо связаны с нашими клетками около 2 миллиардов лет и жизненно необходимы для каждой секунды нашего существования. У митохондрии есть собственная, совершенно независимая ДНК. И вот в этом-то и заключается суть. Они размножаются внутри нас бесполым способом, и мы получаем их только от матери, не от отца. У самцов есть митохондриальная ДНК, но они практически никогда не передают ее своим детям. Хотя этот факт все еще широко признан, его порой ставят под сомнение. Это единственная причина, по которой я использую уточняющее слово «практически». Обычная ДНК в ядрах моих клеток представляет собой смесь ДНК всех моих предков. Например, по 1,16 досталось мне от прапрадеда и прапрабабки. Напротив, ДНК в моих митохондриях достались мне от матери матери матери моей матери. Ни одного элемента этого богатого текста не передалось мне от остальных 15 прапрабабок и прапрадедов. Проследите вашу родословную до N-ного колена, и сколь бы велико ни было число N, Только одна прародительница из этого поколения дала вам всю вашу митохондриальную ДНК. Так же, как только один предок дал вам вашу фамилию. С течением поколений митохондриальная ДНК подвержена случайным мутационным изменениям, как и любая другая ДНК. Более того, она меняется намного быстрее, чем обычная ядерная ДНК — так как у нее отсутствуют развитые механизмы корректуры и меняется она с более-менее постоянной скоростью, которую можно откалибровать, используя родословные с известной ископаемой летописью. Это означает, что можно взять любых двух человек и узнать, как давно у них был общий предок по чисто женской-женской-женской линии. Когда это было впервые проделано сотрудниками лаборатории покойного Алана Уилсона, выявились два довольно интересных обстоятельства. Во-первых, прародительница жила, на удивление, недавно. Одну или всего несколько сотен тысяч лет назад. Это открытие вызывает не так много споров. Второй, более спорный вывод, связан с тем, где жила Ева географически. Чтобы это понять, нам нужно разобраться в том, что такое кладограмма. Кладограмма — это двуветвистое дерево родства. В приложении к аудиокниге совсем малюсенькая кладограмма, чтобы проиллюстрировать принцип. Близкие родственники определяются как те, у кого больше всего общих характеристик. В данном случае характеристик митохондриальной ДНК. Для каждой пары родственников на определенном расстоянии будет существовать аутгруппа, более дальний родственник или группа родственников. Аутгруппа — вторая поблизости родства к родичам внутри ингруппы, и она равно родственна всем представителям ингруппы, так как члены ингруппы связаны через одного и того же более позднего общего предка. На моей диаграмме показано очень простое дерево всего с тремя конечными ветвями. Уилсон и его коллеги составили дерево для современных людей более чем сотни ветвей, каждая из которых представляла митохондрии человека из определенной локальной группы. Это дерево построено компьютером, пытающимся минимизировать количество неэкономных конвергенций митохондриальных текстовых посланий. Чтобы пояснить, что это значит, отметим, что теоретически возможно, чтобы человек и носорог оказались близкими родственниками, а шимпанзе перекочевал в аут-группу. Но это будет очень неэкономная кладограмма, и ее стоит отвергнуть — Поскольку все многочисленные сходства между человеком и шимпанзе в таком случае должны были быть приобретены конвергентно. Уилсон и его коллеги, отыскивая самую экономную кладограмму человеческих митохондрий, пришли к следующему поразительному заключению: вся неафриканская ДНК составляет единую кладу, одну общую подветвь родства. Аут-группой этой неафриканской группы оказалась африканская группа. Аут-группой этого более крупного объединения оказалась другая африканская группа и так далее. Если эта закономерность верна, она дает серьезные основания предполагать, что все неафриканцы имеют более позднего общего предка, чем все африканцы. Это, в свою очередь, указывает на то, что общий предок неафриканцев и африканцев жил в Африке. Кстати, пусть вас не вводит в заблуждение название Ева, не думайте, что она была одинока. Сказать, что все ныне живущие люди происходят от одной женщины, не значит сказать, что она была только одна. Все, что это значит, что потомки других женщин по чисто женской линии вымерли, Митохондриальная линия может вымереть столь же запросто, как дворянская фамилия. И это не значит, что она была последним существовавшим общим предком. Напротив, она является последним общим предком, только если мы ограничим наши расчеты исключительно женской линией. Статистически, наш последний общий предок, если учитывать и мужскую, и женскую линию, почти наверняка жил позже митохондриального общего предка. Чтобы полностью постичь ошеломляющие следствие теории африканской Евы в его чистой форме, рассмотрим следующий поразительный секвитур, то есть вывод, не соответствующий посылкам. Основные границы внутри человечества отделяют африканцев от других африканцев, а тех — от третьих африканцев. Все остальное человечество, вместе взятые европейцы, австралийские аборигены, китайцы, индейцы и прочие, оказывается свалено в одну довольно маленькую кучку наравне с маленькой выборкой африканцев. Иными словами, если бы вы захотели сохранить все основные ветви человеческого вида, Можно было бы стереть с лица Земли весь мир, кроме Африки, к югу от Сахары и до Калахари. На первый взгляд это не выглядит правдоподобным. С поверхностной и, вероятно, пристрастной точки зрения, остальной мир как будто предлагает больше людского разнообразия, чем одна Африка. Конечно, если эта теория верна, то должна была иметь место заметная, довольно быстрая эволюционная модификация, чтобы произвести такое большое разнообразие неафриканских типов с момента предполагаемого недавнего расселения. Джонатан Кингтон готов к этому возражению. Более того, эволюционная специализация народов приспосабливавшихся к различным частям неафриканского мира, одна из его главных тем. Теория недавнего африканского происхождения, безусловно, ошеломляющая, и неудивительно, что она вызывает споры. Некоторые антропологи склоняются к древнему происхождению наших расовых различий, даже отодвигая их во времени к разным локальным популяциям Homo erectus. Больше тех, кто принимает свидетельства в пользу недавней общей прародительницы всех современных людей, но не обязательно соглашается, что она жила в Африке. Ключевая причина для их сомнений следующая. Выше я писал, что компьютер запрограммирован искать самое экономное дерево, дерево, которое минимизирует количество постулируемых конвергенций. К несчастью, не просто сходу отыскать самое экономное дерево и слишком легко решить, будто оно найдено, когда на самом деле нет. Вот в чем суть проблемы. Число потенциальных двоветвистых деревьев немыслимо велико. Понадобится несколько печатных строк, чтобы записать все цифры. Все эти деревья в теории должны рассматриваться компьютером, но чтобы сделать это, самому быстрому в мире суперкомпьютеру понадобится больше времени, чем существует Вселенная. На практике компьютеру приходится использовать некий умный отбор или эвристическую процедуру. Если вы невнимательны, то не имеющие отношения к делу мелочи Например, порядок, в котором ваш компьютер рассматривает деревья, может оказать решающее воздействие. Вы можете получить, как вам кажется, наиболее экономное дерево, и только для того, чтобы потом обнаружить, что существует множество гораздо более экономных деревьев, которые ваш компьютер не испробовал. Более свежий анализ митохондриальных данных выявил несколько других, столь же экономных деревьев. Вероятно, существует как минимум миллиард деревьев, наилучшим образом отвечающих требованиям экономности. И укоренены многие из этих столь же экономных деревьев вовсе не в Африке, а в других местах. Так что митохондриальные данные, по меньшей мере, не противоречат азиатской Еве или австралоазиатской Еве. Вопрос остается открытым. Теория исхода из Африки все еще принимается многими биологами, и Джонатан Кингтон в их числе. Возможно, они правы, ведь в их пользу свидетельствуют палеонтологические данные. Если теория африканской Евы окажется неверной, Кингтону, думаю, будет нетрудно спасти основные темы своей книги. Более того, в некоторых отношениях азиатская или индонезийская Ева подошла бы ему лучше. Временами он, кажется, начинает рассматривать все побережье Индийского океана, Карамандельский берег, Андаманские острова и огромный Малайский архипелаг — чуть ли не как почетный придаток Африки. И здесь мы подходим к его собственной теории банских бичей. Народное воображение захватило эксцентричное, по словам Кингтона, теория водной фазы нашего происхождения. Эта теория, изначально предложенная сэром Алистером Харди, В простительном, пожилом возрасте и позже талантливо отстаившаяся Эллен Морган касается более ранней до австралопитековой фазы в истории гоменит. В этой форме Кингтон не рассматривает данную идею всерьез. Тем не менее, он считает, что она обладает тем достоинством, что привлекает внимание к озерам и морским побережьям как местам исходного обитания. Он создает завораживающий образ банских бичей, кочевого прибрежного народа, занимавшегося рыбной ловлей и сбором морепродуктов у Красного моря и вдоль побережья Индийского океана, от Африки через Индию к Дальнему Востоку. Эти наши предки, строившие сначала плоты, а затем лодки, стали расселяться по островам вплоть до Австралии. Название они получили не в честь Африки, а в честь Банского моря в Индонезии. Они были авантюристами и блестящими технологами. Именно их технологии позволили им мигрировать и, в свою очередь, ускорили их эволюцию. Дело не только в островных архипелагах, которые являются классическими мастерскими эволюционной дивергенции. По мнению Кингдона, как мы увидим, технологии оказали более целенаправленное влияние на генетическую эволюцию человека. Банских бичей можно назвать главными героями книги Кингдона. Они — впечатляющее творение воображения натуралиста и художника. Можно было бы ожидать, что они явятся под фанфары а их значение будет вдалбливаться читателю с помощью поэтической риторики, на которую очевидным образом способен Кингдон. Но они не представлены нам как следует. Они прокрадываются в сознании читателя незаметно. Мы постепенно осознаем, что некие таинственные существа, о которых мы прежде не слышали, — банские бичи среди нас. Они упоминаются все чаще, избитый сбитый с толку читатель начинает раздражаться. Я что-то упустил? Там была еще одна глава, которой не хватает в моем экземпляре. Кто такие эти бичи? Нам, по сути, так и не говорят об этом. Мы постепенно складываем идею автора по кусочкам, как ребенок собирает свою нарождающуюся картину мира. Когда у нас в мозгу, наконец, возникает образ Кингдоновых бичей, он выходит неотвязным, живым и, к тому же, убедительным, но читателю приходится взять на себя немалую долю ответственности за его создание. Я могу лишь предположить, что сам Кингтон настолько долго носился с идеей банских бичей, что уже не видит необходимости разъяснить ее другим. Хороший редактор мог бы указать ему на это. Не исключено, конечно, что литераторы заподозрили, будто Кингтон специально заставил этих бичей прокрасться на цыпочках инкогнито в свою книгу, и что их ненавязчивое появление представляет собой нечто вроде метафоры их ползучего, тихого переселения в Азию много веков назад. Однако я уверен, что нет так как к подобного рода литературному трикстерству порядочные люди и ученые обычно не скатываются. Читателю также придется немало потрудиться, чтобы раскрыть заглавную тему книги — тему человека, который сделал себя сам — self-made man. Она присутствует в аннотации на обложке, в предисловии и в введении. Но в самой книге эта важная тема фактически полностью глохнет. И дело не в том, что Кингтон игнорирует детали первобытных технологий. Напротив, об использовании огня, строительстве лодок, каменных орудий, копьеметалках и веревках он рассказывает подробно и завораживающе, словно экскурсовод музея Пит Риверса. Я был поглощен его творческими домыслами о биологическом происхождении важных изобретений, о плетении корзин в подражании ткачикам и об изобретении, вероятно, детьми веревок в результате наблюдения за паутиной. Но теория, согласно которой технологии влияли на генетическую эволюцию и руководили ею, излагается слишком уж ненавязчиво. Вот намек на нее на странице 37. В ходе необычайной мимикрии и подъестественной адаптации эти приматы стали манипулировать элементами и использовать материалы таким образом, что количество экологических ниш, в которые они смогли вторгнуться, резко умножилось. Каждое новое орудие открывало возможности, прежде бывшие прерогативой — очень специализированных животных. Где копателям требовались мощные когти, теперь были каменные мотыги. Острые когти перестали быть монополией кошачьих. Копья подражали рогам, иглам дикобраза или собачьим клыкам и так далее. Впервые появилось животное, освоившее множественные роли через изобретение технологий. Все больше животных теперь сталкивались с новым конкурентом, который захватывал, по крайней мере, часть их былой ниши. А вот соответствующий отрывок из введения. Эти знакомые контуры лица в зеркале или на улице возникли в ходе эволюции только после того, как орудия и технологии стали решающей силой в нашей судьбе. Например, приготовление и обработка пищи устранили необходимость в массивных челюстях и зубах и изменили пропорции наших лиц. Овладение огнем позволило нам проникнуть на холодный север, а строительство лодок привело нас на новые острова и континенты. Подобные приключения породила материальная культура, которая была создана своими руками, а не являлась продуктом биологической эволюции. Но они обусловили физические изменения, которые все еще зримы во внешности и цвете кожи ныне живущих народов. По мере расселения доисторических людей из Африки, их очевидные адаптации, такие как черная или белая кожа, формировались не только климатом, но также технологиями и культурами, выталкивающими людей за пределы их биологических норм. Естественный отбор — это избирательное выживание генов в генофондах. Выживет ли ген в поколениях, зависит от его влияния на череду организмов, в которых он оказывается. Обычно это означает влияние на навыки выживания и репродуктивный успех этих организмов. Навыки и успех измеряются не в вакууме, они зависят от среды. Среду традиционно можно интерпретировать как погоду, условия почвы, температуру и так далее. Она включает также важные биологические составляющие — хищников и добычу, паразитов и хозяев, социальных соперников — потенциальных брачных партнеров, потомства и родителей. Хотя это и несколько менее традиционно, но я считаю важным подчеркнуть, что среда любого отдельно взятого гена включает все другие гены, которые он потенциально может встретить в своем путешествии через поколение. А у вида, размножающегося половым путем, Это означает все другие гены вида. Естественный отбор генов на фоне других генов вида дает начало так называемым коадаптивным генным комплексам. Подходя, наконец, к мысли Кингтона, среда, в особом случае человека, включает также технологии. Позвольте мне развить эту тему, выйдя за пределы книги Кингтона, но не дальше, по-моему, чем он сам был готов зайти. Люди живут не только в реальном, но и в виртуальном мире, созданном внутри нашего собственного черепа. Это симулированный, воображаемый мир, несущий некоторые сходства с реальным миром, но упрощенный так же, как упрощена компьютерная симуляция. Это динамическая симуляция, постоянно обновляемая разведкой из реального мира. Это своего рода артефакт. Представители некоторых школ общественных наук скажут, что это коллективный артефакт, сформированный всем обществом. Может, это и перебор, но, по крайней мере, должно быть верно то, что виртуальные миры всех индивидов, воспитанных в данной культуре, имеет много общих черт, отличающих их от индивидов, воспитанных в рамках других культур. Религию и суеверия, язык, фольклор, эстетические и этические ценности, презумпции о естественном способе классификации вещей и о естественных швах воспринимаемой реальности. Я хочу предположить, что эта виртуальная среда — важный представитель того набора сред, в котором приходится выживать геном. Не виртуальным геном, реальным, отсеиваемым естественным отбором точно так же, как они отсеиваются в реальных средах. В этом предположении нет ничего мистического или сказочного. На каком-то уровне, Гены должны отбираться акторами в реальном мире. Но это не мешает одновременно с полным основанием говорить о виртуальной реальности в наших черепах как о среде, в которой гены подвергаются естественному отбору. Так или иначе, но я предлагаю эту мысль в качестве естественного продолжения центрального тезиса Кингтона. Кингтон завершает свою книгу красноречиво и страстно демонстрируя, что сердце у него точно на месте. Его презрение к невежественной нетерпимости расизма особенно трогательно, так как исходит от белого африканца. Будучи африканцем и любителем дикой природы, он выражает свое отвращение гад Всемирному банку и чудовищной японской китобойной индустрии с хлесткой убедительностью. Саванны Африки — колыбель человечества, их судьба вызывает очевидные опасения. Как и на тропический лес, на саванну нацелились одни из самых разрушительных видов так называемого развития на Земле. Ковбои и беззаконные лесорубы – уже не живописные бродяги на отдаленных ранчо и в бревенчатых хижинах. Они – сильные мира сего – министры, президенты банков и главы промышленных корпораций. Банки и бизнес поощряют первобытные отношения к дикой природе, ибо чем же еще является традиция гоняться за быстрой прибылью, как не первобытностью? Широко пропагандируется мысль, что главная угроза африканской фауне – браконьеры. Но браконьеры, как правило, играют незначительную роль по сравнению с уроном, наносимым среди среде обитания диких животных скотом и лесопромышленной индустрией, которую подталкивают к расширению ГАТ, Всемирный банк и национальные правительства. Вина за вымирание некоторых из оставшихся в Африке видов копытных и охотящихся на них эффектных хищников в конечном итоге может лечь на международные рынки, которые способствовали превращению жизнеспособных и очень древних экосистем, зависимые от химикатов площади по производству говядины. Это говорит хороший человек. Прислушайтесь к нему.